Беседа и жесты. Выражение «пустой трёп» никак не переведёшь на немецкий язык. Для немцев унизительно само предположение, что они могут говорить о чём-то малозначащем. Обязательный для англичан разговор о погоде у немцев ничего, кроме сдержанного сочувствия, вызвать не может. Вместо этого немцы с наслаждением обсуждают огромные перегрузки на работе, всяческие невзгоды, симптомы стресса, болезни, приближение страшного суда и тому подобные животрепешущие темы. Другой расхожей темой является отпуск. Как он вам необходим? Как напряженно вы работали эту неделю? Почему вам нужен отпуск именно сейчас? Почему именно эта неделя была труднее, чем предыдущие И как интерпретировать отпуск и работу в терминах квантовой теории Планка, гегелевской идеи абсолютного духа или новой налоговой реформы? Вот проблемы которые следует затрагивать с, с величайшей осмотрительностью, чтобы, не дай Бог, вас не заподозрили в легкомыслии и цинизме. Навежливые, как поживаете, желательно отвечать обстоятельно, не упуская ни одной детали, подробно рассказать о состоянии вашего организма в целом и каждого его органа в отдельности, не пропустив ни одной мелочи. Если вы не хотите все это выслушивать, не задавайте таких вопросов.